Бах. Здесь прихожане дети праха и доски вместо образов, где мелом Себастьяна Баха лишь цифры значатся псалмов. Разногласится какая в трактирах буйных и в церквах. А ты ликуешь, как Исаия, о рассудительнейший Бах. высокий спорщик неужели играя внуком свой хорал о пору духа в самом деле ты в доказательстве искал что звук шестнадцатые доли органа многосложный крик лишь воркотня твоя не более он несговорчивый старик или лютеранский проповедник на чёрной кафедре своей с твоими гневный собеседник мешает звук своих речей